Открыв окно курантам внемлю, перекрестили на ночь землю святые ноты четвертей, и бьют часы на башне дальней, считает башня, и печальней вдали другая вторит ей. На тяжелеющий зданье по складкам мантии молчание спадает, слушаюсь я, умолкло всё. Душа моя уже к безмолвию привыкла, как вдруг со смехом громовым взмывает ветер мотоциклы по переулкам неживым.